Глава третья. «Снова вы?» раздраженно спросил Стейн, когда я спустя пару часов постучала и вошла в его комнату. «Я же велел не беспокоить». «Я помню, милорд». «Тогда вы понимаете, что я не намерен с вами общаться. Выйдите». «Не могу, милорд». Я поставила на прикроватную тумбочку под нос. По комнате поплыл густой мясной аромат. «Это ещё что?» Подняв голову от бумаг, спросил Стейн. и в его глазах загорелись алые искры. «Ух, какой грозный! Вот только он не знает, какой настойчивой я могу быть, когда дело касается режима. Ваш ужин, милорд». «Я не просил вас об этом». «Знаю, но мы с вами заключили пари, если вы не забыли». Я улыбнулась своей самой доброжелательной улыбкой и расправила льняную салфетку. «И какая между ними связь?» Кивнув на поднос, иронично уточнил Стейн. «Самая прямая, лорд. Я обещала, что вам станет легче. Но если вы не будете соблюдать режим, у нас ничего не выйдет. Так что приятного аппетита». Лорд отложил самописное перо, устало потер переносицу, а потом сцепил руки в замок и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «София, подойдите», — сказал лорд. Я сделала пару шагов и остановилась у стола. настороженно наблюдая за Стэйном. «Наверное, нам следует кое-что прояснить». Не выпуская меня из-под прицела своего взгляда, устало произнёс муж. «Боюсь, вы немного не поняли суть нашего договора». «Да?» — да отрезал Стэйн. «То, что по бумагам вы стали моей женой, ещё не значит, что я буду терпеть ваше общество дольше необходимого. И это также не значит, что вы можете игнорировать заведённые в доме правила, и врываться в мою комнату, когда вам вздумается». Стейн нахмурился. Арка силы налилась алыми всполохами, и я невольно поёжилась. «Вот что с ним делать?» Профессор Гердин не раз повторял, что правильная диета и режим — основа выздоровления при любой, даже самой сложной болезни. А Стейн или вовсе забывает о еде, или питается нерегулярно и в сухомятку — И если я не сумею его переупрямить, то ни на какое улучшение можно не рассчитывать. «К тому же, раз вы стали моей супругой, наши пари больше не актуальны», заявил мой несносный пациент, и на его губах мелькнула кривая усмешка. «Так что вам не нужно тратить силы на мое лечение». Стейн иронично посмотрел на исходящее паром жаркое и уже более строго добавил. «Идите, София». «И не заставляйте меня сомневаться в вашей сообразительности». «Вот как? Значит, решил указать мне моё место? Простите, Рольф, но я не привыкла нарушать данное слово». Вскинув голову, посмотрела на Стейна. «И если уж я пообещала, что через месяц вам станет легче, то сделаю всё, чтобы так и произошло». Я скрестила руки на груди и с вызовом посмотрела на пациента. «Как человек чести вы не можете отказаться от нашего пари? Или вы признаёте себя проигравшим?» Я понимала, что хожу по тонкой грани. Но если мне удалось всё правильно рассчитать, то Стейн не захочет сдаваться. «Пожалуй, я начинаю понимать вашего дядю», задумчиво произнёс Стейн и прищурился, разглядывая меня каким-то новым взглядом. «Что ж, хорошо, мы продолжим наши пари». но пересмотрим правила». «Вас что-то не устраивает?» «Разумеется», — усмехнулся Стейн и пояснил. «Из-за брачного договора мы не сможем расстаться раньше, чем через полгода, и это аннулирует мой выигрыш. Вы ведь все равно никуда не денетесь, так что я предлагаю изменить условия». «Вот как?» «Скажем, если выиграю я, то все оставшееся время нашего брака вы будете беспрекословно выполнять любые мои распоряжения». «Можно поправку?» Стейн расцепил руки и приподнял правую ладонь вверх, предлагая мне продолжить. «Ваши распоряжения не могут касаться лечения. Любое другое я выполню». «Что ж, хорошо». «Но тогда и я поменяю условия выигрыша». «Продолжайте». Мне достался настороженный взгляд. «Если вы проиграете, то мы поедем на горячие источники Барта, и вы пройдёте там курс лечения». Я затаила дыхание в ожидании ответа. «И какая в этом выгода для вас?» Нахмурившись, спросил лорд, я с готовностью пояснила. «Понимаете, ваша болезнь очень интересна с клинической точки зрения. И если мы добьёмся успехов в её лечении, то я смогу написать об этом научный труд. Разумеется, не сейчас, а когда получу лицензию доктора». Стейн достал из ящика стола сигару, посмотрел на меня — и принялся задумчиво крутить её в руках. «Вы ведь вполне могли бы безбедно жить в особняке лорда Торнвуда до самого совершеннолетия или выйти замуж из-за какого-нибудь благородного и пылкого юношу из хорошей семьи», — сказал, наконец, лорд. «Но вместо этого выбрали жизнь, полную лишений. Почему?» «Ради мечты», — тихо сказала в ответ и пояснила, повинуясь настойчивому взгляду Стейна. Когда умерли родители, я поклялась, что стану врачом и найду средства от жёлтой лихорадки. Я не верю, что она неизлечима, и обязательно сдержу клятву». В кабинете стало тихо. Стейн смотрел на меня внимательным взглядом и продолжал крутить в руках сигару, даже не пытаясь закурить. «Что ж, хорошо», — спустя какое-то время сказал лорд. «Я принимаю ваши условия». тем более, что в любом случае я останусь выигрыше. На твёрдых губах мелькнула тень улыбки, но Стейн тут же посерьёзнел и отвёл взгляд. «Тогда вы должны пообещать, что не будете противиться лечению». Я указала на поднос, и Стейн нехотя кивнул. «Хорошо, давайте сюда ваше жаркое. Надеюсь, оно съедобно». Я только хмыкнула. «За четыре года самостоятельной жизни...» Мне пришлось освоить все премудрости быта, так что в качестве своей стряпни я была уверена на все сто. «Приятного аппетита!» Поставив поднос на стол, выдала пожелание упрямому пациенту и вышла из комнаты, аккуратно притворив за собой дверь. Вечер только вступал в свои права. На улице постепенно зажигались фонари, небо налилось густой синевой. а на западе лениво догорали последние солнечные лучи. Я решила немного привести в порядок дом и начала с гостиной, с её удобными диванами и глубокими обитыми бархатом креслами. А потом прошлась очищающими заклинаниями по холлу и поднялась на второй этаж, где располагались спальни. Тут оказалось и значительно чище. Потребовалось лишь немного проветрить покои и убрать с мебели пыль. Современное паровое отопление работало исправно, Так что, несмотря на то, что комнаты стояли нежилыми, они не казались ни сырыми, ни заброшенными. Красивая обстановка, нежные тона стены, текстиля, изящный декор, просторные ванны и гардеробные, встроенные лифты для еды и один большой грузовой, наличие электрических и магических светильников. Тот, кто планировал этот особняк, явно хорошо знал свое дело. Игровинор выглядел удобным для проживания большой семьи, Я рассматривала картины, украшающие коридор второго этажа, и невольно думала о хозяине дома. Всё-таки идея с браком подвернулась удивительно вовремя. Возможно, у меня получится немного расшевелить Стейна, пробудить в нём интерес к жизни и заставить мужа выбраться из добровольного затвора. Тер Герден не уставал повторять, что даже самое лучшее лечение не в состоянии помочь тому, кто этого не хочет. А мне нужно было чтобы Стейн захотел, чтобы мы вместе сразились с его болезнью. Не знаю, почему именно этот случай так задел меня за живое. но я чувствовала, что могу помочь и не собиралась отступать. Я оторвалась от картины, на которой выселся одинокий замок и подошла к окну в Эркере Холла. А когда отодвинула занавеску, удивлённо застыла, разглядывая остановившийся у дома экипаж. Кто бы это мог быть? Да ещё и так поздно! Дверца открылась, и на снег спрыгнул высокий мужчина, одетый в щегольское пальто с бобровым воротником. А следом медленно и аккуратно спустилась маленькая старушка в старомодном салопе. Дама что-то сказала своему спутнику, взмахнула крошечной ручкой и решительно двинулась к воротам Гровинара. Времени на раздумья не было. Я быстро слетела по лестнице, кинулась к кабинету и без стука распахнула дверь. «София, мне кажется...» «Или вас действительно стало слишком много?» Встретил моё появление Стейн. Он поморщился, отложил бумаги и потер переносицу уже знакомым усталым жестом. «К вам гости, Рольф! Молодой мужчина и пожилая дама!» «Проклятье!» Посмотрев в окно и увидев медленно пробирающуюся по дорожке парочку, тихо пробормотал Стейн. В его глазах сверкнули алые искры, а губы сжались так плотно, Словно лорд пытался сдержать рвущееся с них ругательство. «У нас проблемы? Иначе с чего бы муженьку так хмуриться?» «Это моя тётушка и её сын Эндрю, ваш наниматель», — ответил Стейн и прошёлся по мне оценивающим взглядом. «Вам идёт этот цвет», — неожиданно сказал лорд, и тут же, словно торопясь и сгладить впечатление от своих слов, строго сказал. «Постарайтесь вести себя естественно». «Кстати, будет лучше, если вы подойдёте ближе». «Да, вот так». Дождавшись, пока я окажусь рядом с креслом, кивнул он и добавил. «Не бойтесь. Надолго эти двое не задержатся». «Может, стоит их встретить?» «Не нужно. Эндрю хорошо знает дорогу». Усмехнулся Стейн и лёгким щелчком заставил исчезнуть поднос с пустой тарелкой. «Его даже закрытые двери не смутят». «Как это у вас выходит?» Я не удержалась от вопроса, разглядывая повреждённую арку силы. В ней отчётливо виднелись крупные прорехи, прерывающие циркуляцию потоков. Но при этом Стейн умудрялся использовать заклинания с такой лёгкостью, словно это не составляло для него никакого труда. «Родовая магия», — неохотно пояснил лорд. «Она пострадала не слишком сильно. Так что на короткие заклинания её хватает». «Продолжить разговор мы не успели». Дверь медленно отворилась, и на пороге кабинета застыла щупленькая старушка в украшенном вельскими кружевами чипце. «Рольфи, дорогой, неужели это правда?» Дама всплеснула ручками в вязаных митингах и уставилась на Стейна своими чистыми, удивительно похожими на детские, глазами. «Тебя можно поздравить с бракосочетанием?» Старушка улыбнулась, окинула меня заинтересованным взглядом и обернулась к сопровождающему её, высокому статному мужчине. «Эндрю, ты только погляди, какая красивая пара!» Воскликнула она и еле слышно всхлипнула. А я присмотрелась к ее спутнику внимательнее. «Рольфи, ты же не сердишься, что мы приехали так поздно?» «Ох, я, как узнала, не смогла усидеть на месте!» Так и сказала Эндрю. «Наш дорогой Рольф женился...» и мы должны немедленно его поздравить». Старушка улыбнулась, отчего ее щеки, похожие на печеные яблочки, мелко дрогнули. А я снова перевела взгляд на мужчину. «Выходит, это и есть тот самый кузен, которого Олли обвинял в попытках убийства?» «Ах, дорогой, ты же познакомишь нас со своей женой!» Не унималась гостья, и я порадовалась тому, что не стала переодеваться в форму, Она надела одной из привезенных от Лурье повседневных платьев. Похоже, теперь оформленной одежде придётся на время забыть. «Тётя Джейн, это моя София», — накрыв мою руку своей, сказал Стейн. И его голос прозвучал непривычно мягко. В нём даже бархатистые нотки появились. Они скользнули по коже, еле ощутимыми мурашками, и исчезли где-то в районе груди. Я вежливо кивнула, и улыбнулась изо всех сил, изображая счастливую новобрачную. Хотя делать это под пристальным взглядом кузена Эндрю оказалось непросто. Его холодные карие глаза смотрели въедливо и недобро, и мне почудилось, что он с трудом сдерживает гнев. — София, это леди Джейн Харлоу, моя тётя, — продолжил Стейн, по-прежнему не отпуская моей руки. — А это её сын, лорд Эндрю Харлоу, мой кузен. Эндрю склонил голову в безукоризненно вежливом поклоне. Но мне почудилось в нём некая нарочитость. А в голове крутилась фамилия Харлоу. Кажется, я слышала её раньше. — Ну, точно! Дядюшка Гервин однажды упоминал лорда Харлоу, владеющего крупной бригольской мануфактурой. — Рада познакомиться. Сдержанно улыбнувшись, ответила гостям и посмотрела на Стейна. «Рольф, я принесу чай». «Что вы не утруждаетесь, милочка?» Замахала руками леди Харлоу. Она бодро двинулась вперёд, отчего длинные шёлковые юбки громко зашуршали. Прошла к креслу и осторожно опустилась на самый краешек. «Я не пью чай после полудня», — сообщила леди Харлоу. «Это вредно для пищеварения. Эндрю, что ты стоишь? Садись». «Ах, как же я рада, Рольф!» Снова посмотрела она на племянника и приложила платочек к слезящимся глазам. «Жаль, дорогой братец не дожил до этого счастливого дня. Он был бы счастлив узнать, что его любимый сын женился». Леди Харлоу вздохнула, но тут же снова светло улыбнулась и перевела взгляд на меня. «Ну, рассказывайте», — велела она, сложив руки на коленях. «Я хочу знать подробности». «Где вы познакомились? Как Рольф сделал предложение?» Правда, не дав мне ответить, тут же продолжила. «И ведь даже на свадьбу не позвали. Если бы не газеты, то и не узнала бы, что ты женился. Кстати, Рольф, тебе не кажется, что такая скоропалительность выглядит немного неприлично? Ты же понимаешь, в свете решат, что у этой поспешности есть причины?» Она многозначительно покосилась на мой живот, и я не выдержала. «Вы имеете в виду вспыхнувшую с первого взгляда любовь?» — невинно уточнила у тётушки и нежно погладила Стейна по щеке. Тот едва заметно вздрогнул, но тут же подыграл мне, взяв мою руку в свои и поцеловав запястье. э э ну да, разумеется», растерянно хлопнув глазами, ответила леди Харлоу и уже более уверенно добавила, «Конечно, дорогая, именно это я и хотела сказать. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Н не правда ли, Эндрю?» Она обернулась к сыну, ожидая от него поддержки, и Эндрю кивнул, не отрывая мрачного взгляда от Стейна. А тот невозмутимо смотрел на кузена, и в его глазах клубилась непроницаемая тьма. «Интересно, как Стейну удается смотреть на всех сверху вниз, даже сидя в инвалидном кресле. Удивительная способность. «Ах, дорогая, как же я рада, что в Гровинаре снова есть хозяйка!» Не обращая внимания на сгущающееся в комнате напряжение, продолжила леди Харлоу. «Вы уже присмотрели агентство по найму? Если нет, могу порекомендовать отличное бюро. Там знают толк в хорошей прислуге». Если сошлётесь на меня, то к вам отнесутся со всей любезностью. И этот дом снова наполнится слугами. И всё пойдёт, как и раньше, до этого ужасного несчастья. Ох, прости, дорогой, я совсем забыла, что ты не любишь говорить о том страшном пожаре». Леди Харлоу густо покраснела, отчего на её щеках выступили яркие пятна, и поспешила перевести разговор. «Рольф, ты не думал устроить прием?» — спросила она. «Полагаю, ваша свадьба станет отличным поводом для возвращения в свет. Если хочешь, я помогу с организацией. Да я одолжу своего Льюиса. Ты же знаешь, он непревзойденный дворецкий». «Не беспокойтесь, тетушка. Мы с Софи пока собираемся насладиться нашим медовым месяцем». Стейн взял мою руку в свои... и коснулся губами запястья. А потом посмотрел на безмолвствующего кузена и добавил. «Но если однажды решим устроить приём, то обязательно пришлём вам приглашение». Лорд приподнял краешки губ, и я положила ладонь ему на плечо и мило улыбнулась, изображая полное согласие с планами мужа. «Конечно, Рольф!» — чуть смутилась старушка. «Я не хотела быть навязчивой. Разумеется, ты лучше знаешь, что вам делать». «Но, дорогой, я просто не хочу, чтобы в свете ходили все эти слухи о твоей нелюдимости. И сейчас такой прекрасный повод их опровергнуть. Все-все молчу», — поспешно добавила она, увидев потяжелевший взгляд Стейна. «Нет, так нет». Леди Харлоу засуетилась, вцепилась в расшитый бисером редикюль и завозилась в кресле, пытаясь подняться. «Дорогой, помоги мне», — подозвала она сына. Эндрю по-прежнему молча поддержал её и взял под руку. «Что ж, нам пора», — вздохнула леди Харлоу и посмотрела на стейна с материнской лаской. «Не будем мешать вам наслаждаться обществом друг друга. Я ведь ещё помню, что такое молодость». Она засмеялась тихим дробным смехом, и мне показалось, что по полу рассыпались катушки с нитками. «Рад был повидаться, тётя Джейн», — сдержанно сказал Стэйн, ни словом не упомянув про Эндрю. Впрочем, его кузен тоже не горел желанием общаться. Он лишь кивнул, прощаясь, и повёл леди Джейн к выходу. — Я провожу их и вернусь, — тихо сказала я Стейну и выскользнула вслед за гостями. Леди Харлоу продолжала рассказывать о своей готовности предложить любую помощь, какая может понадобиться дорогому Рольфу. Проследовала по коридору, позволила сыну надеть на себя салоп, И вышла во двор, а Эндрю задержался и обернулся ко мне. «Откуда ты взялась?» — тихо спросил он, с силой вцепившись в мою руку и глядя на меня с хмурым подозрением. «Немедленно отпустите!» Я попыталась вырваться, но мужчина держал крепко. «Что, положила глаз на богатство Стейна?» — прошипел он, сильнее сжимая пальцы. «Ты ошиблась, девочка, и поверь, скоро ты очень сильно пожалеешь». «Что влезло в доверие к моему брату?» «Я вам не девочка, и мы с вами не переходили на «ты». Извольте проявлять уважение к супруге вашего брата». Внутри вспыхнула злость. «Сколько я таких за четыре года перевидала?» Думают, если женщина слабее физически, то она не может дать отпор и пользуется этим. «Ну?» Я снова дёрнула руку. «Ишь, как ты запела! Супруга, говоришь?» Эндрю отбросил мою руку и криво усмехнулся. «Думаешь, вы с Рольфом сумели меня провести? Ну-ну, посмотрим, что ты запоёшь через пару недель!» — хмыкнул он, злобно зыркнув глазами. «Уверена, наши с Рольфом отношения вас никоим образом не касаются!» — скинув голову, ответила наглецу и указала на дверь. «Тёмного вечера, лорд Харлоу!» «До встречи, леди Стейн!» Качнувшись с носка на пятку, с издёвкой произнёс Эндрю, И распахнул дверь. «И запомните, вам не удалось меня обмануть. И я всё равно выведу вас на чистую воду». Дверь закрылась за его спиной с громким стуком. А я с силой выдохнула, только сейчас сообразив, что непроизвольно задержала дыхание. «Почему вы так долго?» Встретил меня Стейн, когда я вернулась в кабинет. «Успели соскучиться?» — хмыкнула в ответ. Внутри всё ещё бурлило негодование. вызванное поведением Харлоу, и я незаметно сжала кулон, пытаясь успокоиться. Родное тепло перетекло в пальцы, разлилось по руке и проникло в сердце. Дышать стало легче. «Не вижу повода для иронии», — отрезал муж. «И я хотел бы услышать ответ на свой вопрос». «Ну, конечно. Милорд не привык, чтобы его приказы игнорировались». так поторопил Стейн, и в его голосе мне послышалось тщательно скрывая мое беспокойство. «Что вас задержало?» «Пришлось выслушать пожелание счастья от вашего родственника», ответила я ему и не удержалась от ироничной усмешки. «Что сказал Харлоу?» Стейн сжал под кресла. «Он вас обидел? Софи, не молчите!» В меня уперся напряженный взгляд, и на какую-то долю секунды в нем мелькнула неподдельная тревога и что-то похожее на заботу. но тут же чёрные глаза подёрнулись льдом, как у озера зимой, и меня обдало холодом. «Кажется, наш, как заявил лорд Харлоу Маскарад, его не впечатлил», ответила мужу, стараясь взять себя в руки. Столкновение с кузеном мэндрю оставило неприятный осадок, но мне не хотелось, чтобы Стейн заметил моё состояние. Короткое безмолвное заклинание и тревога исчезла, оставив лишь лёгкий след горечи на языке. Голова слегка закружилась, как и всегда при использовании родовой магии, и я в который раз подумала о том, насколько было бы легче, не ограничивая мои силы, невидимый кулон. Не желая углубляться в грустные мысли, прошла к окну и отодвинула гордину, наблюдая за отъезжающим экипажем. К ночи немного потеплело, и снег во дворе подтаял, осев на дорожках и клумбах неопрятными серыми сугробами. Вдоль дороги появились лужи, От кареты во все стороны разлетались брызги. «Что конкретно сказал мой кузен?» — спросил Стейн. Я повернулась, а лорд достал из ящика сигару и чётким движением обрезал кончик. Что не верит в наши внезапно вспыхнувшие чувства. Ну и что-то насчёт того, что я ещё пожалею, что связалась с вами. Он вас напугал. На щеках Стэйна заходили желваки. «Ничуть». «Уверены?» «Абсолютно». Меня больше беспокоит то, что он нам не поверил. — Что ж, я и не рассчитывал, что Эндрю поведётся на нашу игру, — задумчиво произнёс Стейн и принялся раскуривать сигару, словно разом забыв и обо мне, и о недавнем визите родственников. — Однако формально ему не к чему придраться. — И что дальше? — рискнула спросить мужа. — Насколько я поняла, лорд Харлоу не из тех, кто отказывается от своих планов, «Вам не кажется, что было бы разумнее нанять охрану?» «Любую охрану можно подкупить», — усмехнулся Стейн. «Как и слуг». «Вы поэтому всех выгнали». «И поэтому тоже», — ответил муж, наблюдая за струйкой дыма, поднимающейся над тлеющим кончиком. «Без них в доме стало гораздо тише». «Но это не отменяет нашей проблемы. Что, если Харлоу действительно решит вас убрать?» Я вспомнила горящей ненавистью взгляд и поёжилась. «Убрать?» — усмехнулся Стейн. «Что ж, удача ему!» «И что вы собираетесь делать?» «Ничего», — разглядывая кольца дыма, философски заявил новоиспечённый супруг. «То есть вы предпочитаете просто сидеть и ждать?» Ответа не последовало. Стейн попросту проигнорировал мои слова. Он с видимым наслаждением курил сигару, Наблюдал за тонкой струйкой дыма, поднимающейся над кончиком, и делал вид, что меня здесь нет. «Значит, вы из тех, кто бездействует, вместо того, чтобы решать проблему?» — не выдержала я. «София, что вы делаете в моей комнате?» — неожиданно спросил Стейн и посмотрел на меня так, словно увидел впервые. «Простите?» «Договор, софи Его никто не отменял». «Уходите от разговора?» единой но почему женщины не умеют быть незаметными?» Со вздохом вопросил Стейн и уже совсем другим, более строгим тоном добавил. «Идите, Терра Экман, сегодня я больше не нуждаюсь в ваших услугах». Я посмотрела на его сурово сдвинутые брови и решила не спорить. Молча развернулась и вышла из комнаты, повторяя на ходу бессменную фразу дядюшки Неллии. «Да, милорд, нет, милорд, как скажете, милорд». «Полгода. Мне нужно потерпеть всего полгода, и я смогу начать новую жизнь». Дверь закрылась за моей спиной, я с облегчением выдохнула и огляделась вокруг. Как ни странно, незнакомый дом, в котором не было никого, кроме нас с Состейном, меня ничуть не пугал. Наоборот, впервые за последние годы я почувствовала себя в безопасности. И даже угрозы Харлоу не казались такими уж серьёзными». Я и Стеину-то о них сказала больше для того, чтобы вывести его на эмоции и вытащить из состояния замороженного равнодушия, в котором он пребывал. И, кажется, на какой-то миг у меня это получилось. «Ничего, милорд», — мысленно пообещала муженьку. «Вот увидите, я обязательно заставлю вас встряхнуться, иначе нам не победить ни болезнь, ни ваших недоброжелателей». Не знаю почему, но в душе зрела уверенность, что я смогу справиться с недугом Стэйна. И, как всегда, где-то глубоко внутри появился знакомый азарт. Именно он позволял мне добиваться поставленных целей. И я знала, что и в этот раз всё получится. Ведь чем сложнее задача, тем большую радость испытываешь, когда удаётся найти её решение. Улыбнувшись своему отражению в одном из зеркал, я отправилась на кухню готовить отвар. А когда тот настоялся, Прошептала одно из тайных заклинаний и замерла, разглядывая появившийся над ковшиком серебристый дымок. Странно. Раньше подобного эффекта от матушкиного заговора не было. Что это? Случайность? Я еще раз проверила состав и попробовала ложку зелья. Обычный вкус. Никаких изменений. Да и магия ощущается привычной. Наверное, просто показалось. Я сходила к Стейну и проследила, чтобы он поужинал и выпил отвар. Дала лорду все необходимые лекарства, а потом ушла к себе и взялась за конспекты. Я хотела найти то, что может помочь в лечении упрямого мужа. Листы мелькали один за другим, лекции профессора Гердина, в которых он упоминал о похожих случаях, полностью поглотили моё внимание. Да и тишина дома действовала удивительно успокаивающе, так что внутри появилось ощущение правильности происходящего, словно так и должно быть. и моё пребывание в Гровинаре, и практически безлюдный дом, и скоропалительный брак. Олли куда-то исчез. Отвлекать меня было некому, и я просидела за тетрадями до глубокой ночи. И лишь услышав глухой бой часов, очнулась и принялась готовиться ко сну. Правда, не успела натянуть рубашку, как за шкафом послышалась какая-то возня, а потом раздался знакомый ворчливый голос. «Эй!» — тихо позвал он. «Олли, ты чего там прячешься?» Я одёрнула подол и посмотрела на шкаф, из-за которого торчал полосатый ночной колпак и кончик острого носа. «Эти ушли?» — опасливо спросил Олли. «Да, давно уже». «И чего хотели?» Олли Лен наконец высунулся полностью и уставился на меня насторожённым взглядом. «Поздравить со свадьбой?» Я посмотрела на духовика и спросила. «А ты почему спрятался? Боишься Харлоу?» «Я?» «Боюсь? Вот ещё!» Возмутился Олли, но в его голосе прозвучала явная фальшь. «Больно надо! Просто не люблю я этих!» Он помотал головой и насупился. «Ходят тут, заиркают, выжидают, как подлые уркалаки!» Я представила противных зверьков-падальщиков, обитающих в окрестных лесах, и усмехнулась. Харлоу и правда походил на них злобным взглядом тёмных глаз. Всё надеются кусок пожирнее урвать. А хозяин и так их, считай, содержит. Вон, на медне оплатил хозяйственные расходы тётке. Да и долги её регулярно гасит». «Олли, а ты знаешь всё, что происходит в доме?» «А то». Духовик приосанился и посмотрел на меня с явным превосходством. Давно лорд Стейн прислугу рассчитал. «Так месяца полтора назад. Как раз после того, как дворецкий...» «Профессора Редвига в дом впустил. Хотя накануне хозяин того выставил и велел не принимать». «Говоришь, лекарства твоему хозяину не помогали?» «Какой там?» Олли махнул рукой и напыжился. «Только хуже становилось. А как выгнал всех, так и полегчало. Говорю уже сиделки эти да сестры с докторами. Сосвету его сживали». «Вот это-то и странно. Судя по назначениям, ничего противозаконного они не делали». «Да и доктора Рэдвига я знала, не стал бы он рисковать лицензией и сознательно причинять вред пациенту. Олли, а лорд Стейн перестал ходить сразу после пожара?» «Ну, поначалу-то никто не понял. Хозяин несколько дней не в себе был. А когда очнулся, ноги он чувствовал. Просто подняться не мог. А потом бац! И всё, как отрезало!» И «Иголками кололи и прижигали. Всё бесполезно, как колоды какие!» Я вспомнила перечисленные в истории болезни травмы и задумалась. Судя по схемам лечения, доктора всё делали правильно. Но тогда почему наступило ухудшение? Где-то на краю сознания мелькала какая-то мысль, но я никак не могла ухватить её за хвост. И это вызывало раздражение. Мне казалось, я что-то упускаю. Небольшую, но важную деталь». Перед глазами вдруг мелькнули серебристые нити, сплетающиеся в узор, и внутри, там, где жила родовая магия, тоненько зазвучала едва уловимая мелодия. Меня пригвоздило к полу, а руки мелко задрожали. Неужели это та самая песня ткачей, про которую рассказывала матушка? Или мне просто хочется так думать? В ту же секунду мелодия растворилась и исчезла, а Олли едва заметно вздрогнул, вздохнул, посмотрел на меня тоскливым взглядом и дернул длинным оттопыренным ухом. «Ладно», — заболтался я, — торопливо буркнул духовик и добавил. «Пойду». Он попятился к шкафу, а я быстро спросила. «Олли, Лен, а где ты ночуешь?» «Много будешь знать, плохо будешь спать», — хмыкнул Олли и растаял в воздухе. Я только головой покачала. Ох, и своенравный. Мелкий, а характер еще тот. Интересно. «Сколько Олли лет? И почему всё-таки он назвал себя младшим? Может, в доме есть кто-то ещё из духовиков?» Правда, раздумывать над этими вопросами сил не было. Глаза сами собой закрывались, и я устала потёрла их рукой. Пора было ложиться. Утром мне предстояло приготовить особое снадобье, так что времени на отдых оставалось мало. Часы глухо пробили полночь, и я торопливо нырнула под одеяло. Постель показалась прохладной. Правда, спустя пару минут стало теплее, и я расслабленно вздохнула и уткнулась в подушку. Тонкий аромат лаванды, исходящий от белья, будто перенёс меня в родительский дом. И в памяти сами собой всплыли яркие картинки прошлого. Светлые комнаты небольшого особняка, заливистая пение птиц в саду, пышные кусты, обожаемых матушкой роз, и яркая черепица крыши. Я словно вживую увидела маму, раскладывающую по комодам и шкафам Саше с засушенными травами. Ощутила прикосновение её ласковых рук. Услышала высокий нежный голос. «Затягивай плотнее, Софи!» — учила она меня, помогая собирать в шёлковый мешочек засушенную смесь из лаванды и лепестков роз. «Да, вот так. Сильно-сильно. А теперь прошепчи заговор, подожди немного и вдохни. Чувствуешь?» Я до сих пор отчётливо помнила свежий и горьковатый аромат, пробуждающий в душе память о лете, о долгих солнечных днях и о счастье, которое тогда казалось чем-то естественным и обычным. «Ты обязательно будешь счастливой, моя Софи», часто повторяла мама, выплетая узор из невидимых мне нитей. «Помогай людям, живи честно, и судьба сама приведёт тебя туда, куда нужно. Главное, не забывай скрывать свою магию и никогда не снимай кулон». Я и не снимала. К сожалению, в Дартштейне люто ненавидели Эри и всё, что с ними связано, и женщинам нашего рода приходилось тщательно скрывать своё происхождение. Что поделать? Вопреки расхожему мнению о том, что все Эри, пришедшие из-за грани миров, зло, я твёрдо знала, что это не так. Да, были среди пришельцев те, кто, переступив грань, постепенно превращались в чудовищ, наделённых магией разрушения. Но были и такие, как моя прапрабабка, Качи судеб. Они предвидели будущее и могли на него повлиять. Причем эта их особенность усиливалась при прохождении через грань. И если в своем мире прав всего лишь предсказывала судьбу и гадала на картах, то в новом ее дар изменился, позволив усиливать любую магию и влиять на события будущего, пусть незначительно, но все же. Да и сама сила тоже стала иной, мощной, яркой, сияющей. Она искрила так безудержно, что любой маг мог с лёгкостью догадаться о её чужеродности. Нет, поначалу это не считалось чем-то таким уж опасным. Да и к Эре относились неплохо. Правда, когда по Дартштейну прокатилась страшная волна насилия и грабежей, в которых оказались замешаны пришельцы, в королевстве приняли закон об истреблении иномирцев. И всё изменилось. Грань закрыли при помощи сложного ритуала. а самих Эри стали отлавливать и убивать. Матушка рассказывала, что в том мире, откуда пришла пра, были похожие гонения. Только там, в отличие от дартштейна под запрет попадала любая магия, а её носители сжигали на кострах. Вот поэтому те, кому посчастливилось найти грань, без сожалений уходили в другой мир. Они пытались выжить, да только не у всех получилось. Вот моей пра это удалось». Ей повезло встретить талантливого мага-артефактора, влюбившегося в неё без памяти и укрывшего от преследователей. Он-то и помог моей прапрабабке сохранить секреты намирного происхождения, создав маскирующий кулон. Тот сдерживал магию, оставаясь невидимым и неощутимым ни для кого, кроме Эри, и делал нас неотличимыми от обычных дартов со средним даром. И вот, казалось бы, столько времени прошло, Новые эры давно уже перестали появляться в Дартштейне, а народная память оказалась долгой, и пришельцев по-прежнему люто ненавидели и боялись. Я вздохнула и перевернулась на бок. А ведь насколько проще было бы, будь у меня возможность использовать силу на полную мощность. Уверена, лечение Стейна пошло бы намного быстрее, да и мне не приходилось бы тратить так много сил на заговоры и ритуалы. Жаль, что это неосуществимо. Растревоженная воспоминаниями и размышлениями о прошлом, я боялась, что долго не смогу уснуть. Но стоило мне, наконец-то, закрыть глаза, как я тут же провалилась в сон. И неожиданно очутилась на лестнице старинного замка. Откуда я знала, что это именно замок? Так ведь тёмные, испещрённые трещинами, каменные стены говорили сами за себя. Как и выщербленные от времени ступени. Они закручивались спиралью и уходили круто вниз. и от одного взгляда на них у меня даже во сне закружилась голова. Я пошатнулась и оперлась рукой о стену. Под ладонью растёкся промозглый холод. Он был таким реальным, что, казалось, проникал прямо под кожу, расходился по телу, струился по венам, пытаясь добраться до сердца. И внутри что-то откликалось на этот напор. Сдавалось, сплеталось с незнакомой, обжигающей ледяной силой. А потом прямо из-под моих пальцев по стене стали расползаться плети диковинных растений. Они спускались всё ниже, исчезая в серой полутьме, обрастая листвой и бутонами, которые на глазах раскрывались, выпуская на волю алые лепестки, похожих на лилии и цветков. И это буйство красок всё сильнее кружило голову, заставляя цепляться за каменную кладку и плотнее прижиматься к стене. «Иди ко мне!» Зазвучал откуда-то многоголосый шёпот. «Ну уже Скорее!» И я, подчиняясь ему, сделала шаг. Потом ещё один. И ещё. Ступени скользили под босыми ногами. Нерукотворные плети, словно вены, наливались и пульсировали в такт моему сердцу. И я чувствовала, что связано с ними, и что мне нужно туда, вниз, к самому основанию замка. «София!» Неожиданно прозвучал смутно знакомый мужской голос. «Ну уже очнитесь!» Лепестки алых цветов встревоженно шевельнулись, стебли отпрянули, словно испугавшись обладателя голоса, но тут же вновь прильнули к моим рукам, оплелись вокруг запястья, пытаясь удержать. И я услышала безмолвную мольбу. «Не уходи! Останься с нами!» «Софида, проснитесь же, наконец!» Мне показалось, что мужчина сердится. раз Подтверждая мои мысли, выругался он, а спустя мгновение на моих губах Алым цветком расцвёл поцелуй. И в тот же миг растения на стенах поблекли, призывный шёпот исчез, а я открыла глаза и наткнулась на встревоженный взгляд абсолютно чёрных глаз. «Вы?» Я удивлённо уставилась на склонившегося надо мной Стейна и нахмурилась, пытаясь понять, был ли поцелуй на самом деле, или он мне всего лишь привиделся. «Что вы здесь делаете?» «Пытаюсь вас разбудить». Глядя на меня с непроницаемым выражением, сказал муж. «Зачем?» «Что вам снилось?» Не ответив, спросил Стейн. Его рубашка оказалась расстегнута. И вид, поросший волосами груди, неожиданно заставил меня покраснеть. И я тут же рассердилась на себя за этот неуместный порыв. «Ты ведь сестра, Софи!» Мысленно одернула себя. Не хватало еще смущаться при виде обнаженного пациента. Если бы еще воспринимать Стейна исключительно пациентом. «Софи!» — не отставал тот. «Какая разница? Это неважно «Позвольте, я сам решу, что важно, а что нет. Итак, я жду ответа, София». Я смотрела на мужа и не торопилась отвечать. За окном сияла полная луна. Её след заливал комнату, оседая на волосах Стейна серебристыми бликами. Выхватывал из темноты широкие плечи и мощную шею. Скользил по лицу, придавая ему необычную хищную красоту. «И всё-таки объясните, что вы делаете в моей комнате?» Постаравшись не думать о том, что Стейн похож на знаменитого актёра Герберта Лейна, чьими афишами пестрел весь Бриголь, спросила лорда. «Вашей?» Стейн иронично приподнял бровь, а я невольно задумалась. «Как это у него выходит? У меня вот так ни разу не получилось. Или две брови одновременно поднимаются, или выходит какая-то глупая гримаса. А чтобы иронично и высокомерно одновременно?» «Это прям талант иметь нужно!» «Вы прекрасно меня поняли!» Тряхнув волосами, чтобы избавиться от глупых мыслей, сказала в ответ. «Магия!» — коротко произнёс Стейн. «Что?» «Я почувствовал неконтролируемый выброс магии, поэтому спрашиваю ещё раз. Что вам снилось, София?» Я напряжённо смотрела на мужа, обдумывая, что сказать. «Рез бы побрал всех высших магов. Вечно с ними одни проблемы». Стейн явно собирался выяснить подробности. У него даже подбородок вперёд выдвинулся. А я помнила по дядюшке, что это верный признак упрямой решимости идти до конца. «Софии?» «Замок. Я видела старинный замок и лестницу, ведущую к его основанию», ответила то единственное, что могла сказать. «И всё?» «Да». Стейн пару минут посверлил меня недоверчивым взглядом, а потом спросил. «Вы чувствовали магию?» «Да, но она была какой-то странной». «А как выглядел замок?» «Обычно. Старая кладка, выщербленные ступени, паутина, заброшенный вид. Да я толком ничего и не разглядела. А кажется, там был ещё какой-то герб. Я только сейчас вспомнила, что видела огромный стяг». «Какой?» Стейн подобрался в ожидании ответа. «Серебряный цветок на синем фоне, перечёркнутый скрещенными мечами». О появившихся на стенах растениях я решила пока умолчать. Кто знает, чем аукнется подобная откровенность. Слишком уж странное ощущение осталось от расходящихся во все стороны плетей. В который раз вспомнились слова матушки. «Не доверяй высшим магам, Софи, и никогда не рассказывай о себе!» Настойчиво повторяла она. «Ты меня поняла? Это опасно! Пообещай, что будешь молчать о своей силе!» «Что ж, тогда, 12 лет назад...» Я дала слово, и с тех пор ни разу его не нарушила. Не собиралась делать этого и сейчас. Я скользнула взглядом по комнате, стараясь вернуть хладнокровие, и снова посмотрела на Стейна. Тот нахмурился и сложил пальцы в замок, рассматривая меня так, словно собирался прочитать мысли. А ведь мой ответ ему явно что-то сказал. По крайней мере, мне показалось, что лорд узнал описанный мною герб. «Вам хотелось спуститься?» После короткой паузы спросил Стейн. «Да». Одного взгляда на сурово сжатые губы мужа хватило, чтобы сказать правду. После моих слов лорд помрачнел ещё больше. «Может, объясните, что не так со сновидением? И при тут магия?» — спросила я его. «Пока не знаю», — неохотно ответил Стейн. «И мне это не нравится. Думаю, будет лучше, если вы переберётесь наверх, в мою спальню». Там стоит защита от посторонней магии. Но это слишком далеко от вашего кабинета. Если вам станет плохо, я не услышу и не смогу помочь. Этого не потребуется, — категорично заявил Стейн. Это вы сейчас так говорите. Не спорьте со мной, Софи. Стейн полоснул меня ледяным взглядом, а я невольно задумалась о том, что скрывает несгибаемый лорд. Ведь явно же он что-то договаривает Все эти вопросы... и уход от ответов. «София, вы меня поняли?» переспросил Стейн, и в его глазах мелькнуло беспокойство. «Интересно, что так насторожило высшего мага?» Стейн продолжал ждать ответа, и я неохотно сказала. «Я и не спорю. Просто ваше предложение неразумно. Мы ведь договаривались, что я буду продолжать выполнять свои обязанности. А ваше решение довольно серьёзно усложнит мне работу». «Что ж, если дело только в этом...» Стэйн на секунду задумался, потом договорил. «Хорошо, я составлю вам компанию». Голос лорда прозвучал бесстрастно, но в самой глубине чёрных глаз мелькнул красноватый отблеск. И мне стало не по себе. Когда у высших магов краснеют глаза, ничего хорошего ждать не стоит. Это любому Дарту известно. «В каком смысле составите компанию?» Я растерянно уставилась на лорда. «Он же не серьёзно?» «Уверяю вас, кровать в спальне достаточно широкая для того, чтобы нам обоим хватило места». Невозмутимо ответил Стейн. «Кровать? Он собирается спать со мной в одной постели? Вот уж не думала, что болезнь лорда повлияла и на мозг. Рольф, мне напомнить, что наш брак фиктивный? Даже не скрывая иронии, поинтересовалась у супруга». «Отчего же я прекрасно помню?» — кивнул Стейн. и меня по-прежнему не интересуют ваши прелести». «Тогда зачем нужен этот фарс с общей спальней?» «Как раз для того, моя дорогая София, чтобы вам было удобнее исполнять свои обязанности». С не меньшей иронией ответил Стейн. «Ну и чтобы я мог контролировать вашу спонтанную магию сновидений». «Да как вы её вообще почувствовали? Из чего я должна вам верить? Может, вы всё выдумали? Я вот, например, никакой посторонней магии не ощущаю». Я с вызовом посмотрела на Стейна и увидела, как потемнело его лицо, а потом кресло качнулось вперёд и прохладные пальцы ухватили мою кисть. «Что вы делаете?» Я возмущённо уставилась на мужа и попыталась вырвать руку. «Тихо, не дёргайтесь», властно произнёс тот и отодвинул рукав моей ночной рубашки, а до меня только сейчас дошло, насколько неподобающе я выгляжу. «Смотрите», — резко сказал Стейн, и я увидела на коже едва заметный серебристый узор, слабо мерцающий в лунном свете. «Что это?» Я растерянно глядела на собственную руку. Растение в точности повторяло те, что велись по стенам замка в моём сне, и казалось удивительно живым и беззащитным. Внутри всё рванулось в желании защитить, спрятать, не дать уничтожить. Я бессознательно потянула руку на себя, но Стейн держал крепко. «Пока сложно сказать». Пробормотал он, удивив меня этим ответом, и провёл пальцем по контурам цветка. Прикосновение вышло таким интимным, что у меня вспыхнули щёки. «А откуда вы узнали, что на мне этот...» Узор, стараясь не поддаваться, распространяющемуся от невесомых прикосновений теплу, спросила мужа. «Я его чувствую. Он фонит так же, как недавний выброс силы. Но когда мы разговаривали в кабинете... «Ничего подобного не было. Значит, все дело в вашем сне». «Как думаете, этот цветок опасен?» Мне казалось, лорд не договаривает. «Судя по всему, он что-то знал. Вот только и Огру понятно, что вряд ли мне удастся вытянуть из своего фиктивного мужа правду». «Явной угрозы я не вижу», — заявил он и чуть сильнее сжал мое запястье, отчего тепло только усилилось. И в памяти вдруг снова всплыл поцелуй из сна». твёрдые губы, их вкус, нежность и жар, охвативший тело. Я смотрела на Стейна и видела, как меняется его лицо, как в чёрных провалах разгорается огонь, опасный и притягательный одновременно, как быстро бьётся венка на шее. Стейн подался вперёд, почти потянулся к моим губам, но в последний момент остановился и хрипло сказал. «Да, я не вижу угрозы». но нужно наблюдать, что будет, когда вы снова уснёте». Он откинулся на спинку кресла и потёр переносицу. А я поймала себя на мысли, что успела изучить этот жест до мельчайших подробностей. «Вы поэтому изменили своему правилу?» Я посмотрела в мерцающие тёмным огнём глаза и невольно задержала дыхание. В лунном свете они казались совсем другими. Живыми, полными эмоций, манящими, обжигающими. И очень красивыми. Вот уж не думала, что буду любоваться опасной бездной, глядящей на меня в полутьме комнаты. Однако именно это я и делала, забыв обо всём. «О чём вы?» — уточнил Стейн, вырвав меня из непонятного ступора. «Наш договор. Как там? Не входить в вашу комнату чаще двух раз в день». «Мы можем наложить на это условие временный мораторий», — улыбнулся Стейн, его лицо вдруг изменилось. словно озарившись изнутри тёплым светом. Это выглядело так удивительно, что я невольно снова залюбовалась мужем. Неужели он может быть таким? Живым, настоящим, эмоциональным? И я легко могла представить Стейна в обществе, высокого, статного, в прекрасно сидящей чёрной паре и в окружении щебечущих женщин, или среди таких же беспечных мужчин с сигарой и бокалом бренди, Правда, не успела так подумать, как видение исчезло, словно его стёрли ластиком. И передо мной снова был всё тот же холодный и несгибаемый лорд. «Хотя в ваших же интересах вести себя тихо и незаметно, Софи», — веско добавил он, и в его взгляде блеснули алые искры. «И всё равно спать в вашей постели я не буду. Я упрямо вздёрнула подбородок. Наш брак всего лишь фикция, и никто не заставит меня ночевать с посторонним мужчиной». «Мне напомнить, что мы с вами уже спали вместе», — хмыкнул Стэйн, и мне почему-то стало жарко. «Кажется, тогда вы были не против». «Это досадная случайность», — с трудом сдержав сбившееся дыхание, выпалила в ответ. «Но уже, София, мне казалось, вы достаточно благоразумны». Стэйн прищурился. «Так и есть, милорд. И именно поэтому я предпочитаю ночевать одна». «Даже рискуя собственной жизнью», — уточнил он и резко сказал. «Хватит спорить, Софи. Я для вас не опасен. И вы прекрасно об этом знаете. А вот этот цветочек...» Стэн не договорил. Он задумался, слегка поглаживая пальцем моё запястье. А я смотрела на его склонённую голову и пыталась сообразить, что делать. Фиктивный брак, одна спальня на двоих, общая постель. Не самый приятный выбор для одинокой девушки. Нет, разумеется, я понимала, что в том состоянии, в котором находится Стейн, моей чести ничто не угрожает. Но в душе всё противилось такому неожиданному сближению. Видимо, лорд всё понял по моему лицу. Он криво усмехнулся и добавил. «А я-то думал, вы профессионал». «Так и есть!» Внутри вспыхнуло раздражение. «Он не смеет сомневаться в моих деловых качествах». «Тогда докажите это, рез побери повысил голос Стейн, буравя меня тёмным взглядом. «Перестаньте вести себя, как глупая, жеманная девица. По закону мы с вами муж и жена. Так отбросьте трусость и сделайте то, что нужно для вашей же безопасности». «Хорошо, милорд». Даже не пытаясь скрыть иронию, ответила мужу. «Как скажете?» Как бы там ни было, но слова Стейна достигли цели. Да, я понимала, что он просто взял меня на слабо, сыграв на моей гордости. Но отступать было поздно. Я потянулась к висящему на спинке стула халату, Накинула его и плотно затянула пояс. И только после этого встала с постели. «Вам помочь подняться наверх?» — спокойно спросила супруга. «Идите, я подойду чуть позже», — бесстрастно ответил Стейн и поехал к выходу. А мне невольно пришло на ум, что лорд сказал это так, будто действительно мог ходить.